Раздел первый. Когда нам нужен психолог? Истории из кабинета. Когда нам нужен психолог? Вообще-то всегда нужен. И я не шучу. Общество давно привыкло к тому, что женщинам периодически нужно ходить к гинекологу и мамологу, мужчинам, к андрологу и всем нам, к дантисту и терапевту. Однако до сих пор не выработалась общественной привычки время от времени навещать своего, кому полностью доверяешь, психолога. Не тогда, когда уже не вмоготу, а просто раз в полгода заглянуть, рассказать об изменениях в жизни или отсутствии таковых, пожаловаться, если есть на что, и похвастаться, если есть чем. Другими словами, Снять заранее ростки напряжений, которые потом могут вырасти во что-то не очень приятное. Ведь мы же молнии отвод не во время грозы натягиваем, а заранее. Почему же с психикой должно быть иначе? Здоровье зубов и тела проверять привыкли. А что, душа для нас значит меньше? Вот и поговорим в первом разделе на эту тему, начав разговор с главного вопроса. Что может... «И чего не может психолог?» Глава первая. «Что может и чего не может психолог?» Я написал этот коротенький и не слишком серьезный по форме текст под впечатлением читательских писем и комментариев. Огромная пестрота мнений и при этом не слишком много понимания того, что могут и чего не могут делать и добиваться психологи. Объясняется данный феномен предельно просто. Психологическая помощь пока не стала общедоступной, а соответственно понятной рядовому гражданину. Вот своего участкового терапевта знают все. Могут любить, могут ругать. Но в принципе каждому понятно, что он может и чего нет. А психолог, к сожалению, пока за гранью общественного понимания. Разумеется, в коротенькой заметке такую проблему не решить. Но важно расставить акценты. Итак, накидываем реперные точки для дальнейшего изучения темы. Эти всемогущие психологи. Вы хоть в курсе, что вообще-то совершенно беззащитны перед вторжением в свою психику? Но это, к счастью, не точно. Однако сторонников этой теории множество. Кем-то управляют излетающих тарелок, кого-то зомбируют радиоволнами. Кто-то чувствует чужого непосредственно в мозге. Ну, а кто-то опасается психологов. Они ловко залезают в вашу голову и могут там вполне себе комфортно обосноваться. Причем за ваш счет. Может, это было бы и неплохо для психолога, если бы было правдой. Эти беспомощные психологи. Да, они вообще ничего не могут. Но это не точно. Деньги брать это да, могут. Вот это правда. А так, поплачься, подружки, и тот же эффект. А еще надежнее. В интернете есть сайт, так там тебе все объяснят. И чем болеешь, и как лечить, и почему тебя парни не любят. К тому же в интернете все услуги бесплатны. Но это опять не точно. Если подобных соображений недостаточно, можно из читательских комментариев набрать еще сотню. Выбор велик. «Психолог может очень многое». На самом деле истина, конечно, посередине. Психолог может не все, но очень многое. Например, определить эмоциональное расстройство у человека, который крайне неприятно прожил с ним в обнимку лет 40 и даже не догадывался о его наличии. Знал, конечно, что ему плохо, но не знал почему. А главное, не знал, что помощь вполне возможна. Или помочь человеку прожить горе, потому что время, конечно, лечит, но не всех. Заболевание так и называется – болезнь горевания. Горе-то, оно всегда горькое. Но есть нормально протекающая болезнь горевания, а есть патологическое протекающее. С застреванием на каком-то из обязательных этапов. Впрочем, это тема для отдельного разговора поскольку ни один человек на планете не может прожить жизнь, не столкнувшись с утратой. Психолог может очень многое, но не в одиночку. А теперь самое главное. Психолог реально может помочь и в горе, и при более стандартных проблемах, например, тревожном расстройстве, депрессии, невротическом расстройстве, заниженной самооценке, семейных проблемах, избыточной массе тела, карьерных трудностях и так далее. Однако он не может это сделать в одиночку, потому что он не хозяин вашей психики, а лишь ее приглашенный вами сторонний помощник. Подводим итог. Но вы уже и так поняли. Это ваше с нами, психологами, совместное предприятие. Наши, психологов, знания, умения и навыки, Ваши, доверителя, желание ими воспользоваться. И, разумеется, большая работа. Мы исследуем и объясняем результаты наших наблюдений, тестов и рассуждений. Потом совместно обсуждаем возможные механизмы коррекции проблем. А потом именно вы их реализуете. Не психолог, хотя и под его неусыпным контролем. Вот так это работает. И это точно.